Глава третья. Эпиграф. «В дороге, пройдя мимо сотен камней, лишь Мекки целуешь ты камень. абуль аля аль мари Долина Мекки — не самое удачное место для жизни. На Аравийском полуострове есть места и получше. Например, обрывистые склоны Западной Аравии, изрезанные ущельями и долинами — Изобилуют оазисами с пресной водой и финиковыми пальмами. В долине же Мекки всего один источник – да и то вода в нем солоновата. Бесплодная земля вокруг Мекки не могла прокормить недостаточное количество земледельцев, ни кочевников, владельцев верблюдов и коз. Тем не менее, значение Мекки как религиозного центра языческих племен Аравии – постепенно возрастала. Во многом это было связано с необычным бетелем – черным камнем. Со временем вокруг Мекки сложилась заповедная зона – харам. Границы харама обозначили специальными межевыми камнями. В пределах этой территории даже самым непримиримым врагам из различных племен запрещалось сведение кровавых счетов. Здесь не действовал закон «Око за око, зуб за зуб». Всякое насилие было невозможно. Вот как говорил об этом поэт Кайс ибн Аль-Муллавах в VII веке. «Я тебе подумал в Мекке, где не враждует зверь со зверем, где мы, племен различных люди друг другу словно братьям верим». Мекка под названием Мокораба упоминается уже Птолемеем, второй век. Возможно, это название произошло от южноарабского слова Макраб, святилище. Однако неизвестно, существовало ли в этом заповедном месте поселение, или это просто был один из культовых центров древних арабов. Мусульманская историография приписывает создание первого поселка вокруг Кабы Кусаю, предводителю племени Курайшитов и предку Мухаммеда в пятом поколении. Широко распространено мнение, что Мекка возникла как перевалочный пункт на одном из ответвлений Великого Шелкового Пути. Действительно, Западная Аравия лежала на пересечении дорог, по которым караваны перевозили благовония и специи, из Южной Аравии, золотой песок, слоновую кость и рабов из Африки, зерно из Египта, драгоценные камни и не менее драгоценные ткани из Индии, оружие и растительные масла из Сирии, кольчуги и богатые одежды из Византии, шелк из Китая, жемчуг с побережья Персидского залива. Но все это великолепие проходило мимо Мекки. Во всяком случае, после того, как племя Курайшитов примерно в 450 году, вытеснила из Мекканской долины хузаитов и овладела культовым центром, он не давал никаких доходов. Это подтверждает обычай, существовавший у курайшитов первое десятилетие их пребывания в Мекке. Человек, который не мог прокормиться и обеспечить свою семью, молча собирался и незаметно уходил в пустыню, где постепенно... Умирал от голода. Лишь внуки Кусая начали вести караванную торговлю. Одновременно курайшиты вели пропаганду Каабы с ее бетелем «Черным камнем». Паломничество сюда существовало задолго до прихода в эту местность курайшитов. Но они упорядочили обряды поклонения и установили ряд правил поведения в пределах священной территории. При этом они сделали важнейший дипломатический ход, который со временем превратил Мекку в святыню всех арабов. В отличие от предшественников, они не только разрешали другим племенам размещать своих идолов в Мекке, но и всячески способствовали этому. Так Мекка начала превращаться в один из главнейших центров поклонения бедуинов. Это способствовало и передвижению торговых путей. Отныне они проходили по землям курайшитов и приносили им немалый доход. Посещение Каабы множеством паломников накладывало на жителей Мекки обязательства по ремонту святыни. В этом у них были знаменитые предшественники. По одной из легенд, первыми реставраторами Каабы были Ибрахим, прародитель всех арабов, и его сын Исмаил. Отправив Адама на грешную землю, Бог все же не оставил своего подопечного. Он спустил ему с небес копию того храма, в котором первый человек молился в раю. Это была Кааба. Бог передал Адаму глыбу ослепительно белого яханта, на котором Адам мог бы сидеть и предаваться размышлениям. После смерти Адама храм сильно обветшал и по велению Бога Ибрахим и Исмаил занялись восстановлением Каабы. В одну из стен здания они вставили белый яхонт — подарок Бога. С той поры тысячи и тысячи паломников приходили к Каабе, прикасаясь к святому камню. Яхонт обладал чудодейственной силой. Он принимал на себя все грехи паломников, но от частых прикосновений грешников — Камень постепенно темнел, пока не стал абсолютно черным. Так, впитав людские грехи, велоснежный яхан превратился в черный камень. Долина Мекки представляет собой сухое горное русло с множеством ответвлений. Дожди здесь редки, но превращаются в настоящее бедствие. Вода проносилась через всю Мекку бурным потоком, и размывала стены Каабы и окрестных строений, так что храм действительно время от времени требовал ремонта. В середине V века, когда Курайшиты обосновались в Мекканской долине, каба представляла собой прямоугольное сооружение 10 на 12,5 метров без крыши. Высота стен, сложенных из камня сухой кладкой, была примерно 4,5 метра. Возле южного угла в стену был вделан черный камень. Вход в храм был на уровне земли. Внутри находился идол Хубал, изваянный из медово-красного сердолика, по другим данным из оникса. Правая рука идола была обломана и заменена золотым протезом. Незапамятные времена Хубал был привезен сюда из Сирии. Между колодцем Замзам и Каабой Стояло еще два идола – мужского божества Исафа и женского Наилы. Им курайшиты приносили жертвы. В 13 метрах напротив входа лежал камень, который после победы ислама молва связывала с Ибрахимом и называла Макамы-Прахим – место, где стоял Ибрахим. К началу VII века здание Кабы полностью обветшало – От частых селей расшаталась каменная кладка, несколько раз случались пожары. Уже много лет храм больше напоминал обгоревший полуразрушенный остов. Курайшиты хотели соорудить крышу, но ветхие стены вряд ли бы выдержали ее. Для этого надо было их разобрать и возвести новое. Это значило полностью разрушить храм, и поэтому перестройка откладывалась из года в год». Но примерно в 605 году, в одну из ночей, из Кабы были похищены хранящиеся там дары и сокровища. Вскоре часть драгоценностей обнаружили у одного из местных жителей, который без труда проник в незащищенное здание. Вору на площади отсекли руку, а решение о ремонте здания было, наконец, принято. Разбирая старый храм и возводя новый, Мекканцы проникались сознанием своей особой связи с божеством. Особенно это касалось установки черного камня на новое место. Никто не хотел уступать этой части другим. Разрешение проблемы мусульманская традиция приписывает Мухаммеду. В то время ему было около 35 лет, и он мало чем отличался от других горожан, Первое видение посетят его лишь через пять лет. Ближайшая родня Мухаммеда принадлежала к верхушке города, и поэтому нет ничего невероятного, что, во-первых, он участвовал в перестройке храма, и, во-вторых, именно его предложение было принято к исполнению. Черный камень аккуратно извлекли из гнезда вкладки здания и уложили на полотнище. Когда новые стены были готовы, за четыре угла полотнища взялись старейшины самых уважаемых в Мекке родов и подняли камень на нужную высоту, а Мухаммед вставил его в специальное углубление. Перестройка Каабы была осуществлена полностью, стены разобрали до основания и возвели вновь из перемежающихся рядов камня и деревянных брусьев, Вход был поднят выше человеческого роста, чтобы внутрь не попадали селевые потоки и не могли пробраться злоумышленники. Попасть в храм теперь можно было по переносной лестнице, которая хранилась отдельно. Пол был поднят на уровень входа, высота стен увеличена вдвое, до 9 метров. Черный камень был помещен в восточную стену около южного угла, и поднят на высоту примерно полутора метров. Кааба получила крышу, которую поддерживало шесть деревянных столбов. Изнутри стены были оштукатурены и покрыты росписями.